Глава 9. Предложение. Молодой парень в темных очках взял в руки арматуру и приладил ее к железной основе. Затем он приставил к ней палец. Из пальца ударил яркий, но узкий разряд молнии, докрасно разогревая металл. Занимаясь работой, он болтал с коллегой, который стал рядом с ним, и приваривал другую арматуру тонкой, но мощной струей пламени. — Не представляю, насколько большим будет это здание, — проговорил он с самодовольной улыбкой. — Да, — мечтательно протянул его напарник, — говорят, что это будет самое большое здание на обеих землях. — И не говори, — подтвердил первый, — все-таки здесь будет проводиться свадьба нашего повелителя. — Все верно, свадьба повелителя должна быть грандиозным событием. Поверитель сказал, что будут массовые гуляния во всех городах Федерации. «Это дело нужное», — твердо произнес сварщик с магией огня. «После всех этих месяцев войны и после того, что произошло с нашей столицей, граждане Федерации нуждаются в расслаблении. Ты прав, особенно в первые дни войны я каждый день был словно на иголках. Сейчас привык уже, но переживания остаются». Грандиозный праздник в это время, посвященный такому важному событию, как свадьба главы государства, должен успокоить народ. «Говорят, что живот нашей боевой королевы уже начал округляться», — улыбнулся коллега. «Ха -ха, «Знаю, знаю», — закивал головой макмолнии. «В третьей смене есть один товарищ, который входит в неформальный культ кашкодевушек». Все члены культа в последние месяцы ходят, как павлины, распустившие хвост. Шутка ли? Первого наследника повелителю родила их богиня, боевая королева. Я думаю, что это даже хорошо. Огненный сварщик продолжал показывать свою эрудицию. «В этом новом мире множество разных рас, федерации и много представителей других цивилизаций, дети от смешанного брака могут стать скрепами, собирающими страну воедино». «Ну, может быть», — почесал в затылке первый, «а что говорят про первую женщину-повелителя, про железную лети?» «Чисто технически повелитель Арест не спал свикантессой Мари, они друзья» поэтому она не может считаться первой женщиной-поверителя. Вот как! А кто же тогда первая? Первыми женщинами-поверителя на КВВ были его легендарные бойцы. После них была Викантесса Лариса, затем Боевая Королева. — Лариса? Это страшная женщина? — Тссс! — шикнул на товарищ огневик. — Ты тише говори такие вещи про Викантессу Ларису, это опасно! «Почему это?» — спросил парень. «Знаешь, какое у нее прозвище в знающих кругах?» Коллега хмуро на него посмотрел. «Нет», — помотал головой первый. «Серый кардинал», — шепнул ему практически в ухо маг огня. «Ходят слухи, что именно она помогла повелителю подняться. По крайней мере, половина его заслуг на начальном этапе были получены под ее руководством». Она пришла из другого мира и занимала там немалую должность. Говорит, что ее уровень выше, чем у повелителя Ареса. Быть не может. Думай, как хочешь, но в следующий раз будь осторожнее в словах. Знающие люди говорят, что под ее началом сто тысяч шпионов, которые работают по всему земному миру и за его пределами. «Сто тысяч шпионов!» Почти вскрикнул Макмолни. «Тише, тише!» — остановил его товарищ. «Еще говорят, что эти шпионы очень профессиональны, они могут перевоплотиться в любого гуманоидного разумного настолько хорошо, что даже родная мать не узнает подмены. Может быть, я шпион, а может быть, шпион ты? Как это могу быть я?» Глаза юноши округлились, и он принялся ощупывать свое тело и лицо. «Ладно». Поэтому можно сказать, что наша первая леди — Викантесса Лариса. А как же первая супруга повелителя виконтесса Мирослава? Ее давно никто не видел, она не участвует в жизни государства, и даже в жизни своего виконства народ и гарем не примут ее в качестве главной жены. «Ну, это да, наверное. Если мои суждения верны, то Викантесса Лариса также не станет брать на себя эту роль». «Хотя с ее силой, умениями, опытом и э -э -э возрастом в этом не было бы никаких проблем, я думаю, что она решит остаться серым кардиналом, так что уверен, что первой леди будет генерал Муркарина, и повод хороший, она родит повелителю первого наследника». «Действительно хороший повод, а что ты знаешь про других невест повелителя?» «Не то чтобы много», — покачал головой отневик, Помимо боевой королевы, серого кардинала и железной леди, у других подруг повелителя нет общеизвестных прозвищ. Викантеса Карила, Викантеса Байманьбао и Викантеса Фусяотун основали грем повелителя, а также приложили руку к созданию его культа личности. Насколько мне известно, есть еще одна невеста, но ее имени я не знаю. А это случайно не небесная красотка генерала Ньюта? «Или Великая Прорицательница?» «Хм...» — Огневик задумался. «Не думаю. Там должно быть все сложно. Говорят, что у генерала Анюты какое-то серьезное происхождение. Она не по зубам нашему повелителю, тем более прорицательница. Ее происхождение еще страшнее. Я знаком с парнем. Его двоюродная сестра является женой охранника, работающего в саду, где иногда отдыхает прорицательница». Он говорит, что прорицательница безумно красива, но повелитель не пытался к ней подкатить. Говорят, что эта прорицательница очень сильная настоящая богиня, потерявшая память. Если повелитель с ней что-то сделает в таком состоянии, может быть масса негативных вариантов, начиная от того, что она сделает его подкаблучником и заканчивая убийством повелителя. Поэтому точно не вариант». «А кто же тогда еще одна невеста?» «Не знаю пока что, но говорят, что она может быть родственницей правителя Китая». «Какого из? Вот не знаю». «Вы двое!» — вдруг раздался грубый мужской голос. «Хорош и точить! Работайте давайте!» Два болтуна резко подскочили и принялись быстро сваривать конструкцию. Я был одет в добротный костюм от Версачи, на моей голове была новая модная прическа, дорогущая в прежнем мире и набирающая популярность в небесном городе и эливерийском союзе порядка механические часы «Потек Филипп». Точнее, сейчас они носят название «Terra Watch. Прежние швейцарские мастера были рады тому, что не потеряли свою любимую работу в новую эпоху войн и нестабильности – и им нравилось, что можно поработать с новыми материалами. Я собрал большое количество часовых мастеров из многих поколений, все вместе они работали над разработкой новых версий, а также производством изделий. Естественно, часы ручной работы, подобные тем, которые сейчас были на мне, я оценил в кругленькую сумму. Впрочем, часы с планеты Земля – действительно выглядели очень красиво по сравнению с тем, чем пользовались разумные на КВВ. Этот вид заработка начал стремительно набирать обороты, как и костюмы от Версачи, украшения от Тифани и сумочки Луи Виттон и Хермес. Особенно новая мода начала хорошо проникать в Эливерийскую империю и в окружающие ее страны. «Еще бы! Мы продавали модные журналы всем, кому только можно!» Наши фотографы старались проникнуть на любые достойные вечеринки. Особое внимание уделялось тем аристократам, кто был одет в земные брендовые вещи. В руке у меня был огромный букет красных роз. Я выглядел, как Ричард Гир, прибывший к красотке. Вот только красотка эта была довольно зубастой. Внешне я старался сохранить спокойствие и выглядеть уверенным в себе, но спина моя взмокла от пота. Подойдя к двери, я осторожно постучался и вскоре услышал оттуда добродушное, но тревожное для меня «Войдите!» «Привет, Лариса!» — улыбался я, подходя к девушке и раскрыв объятия. «Давно не виделись?» «Да уж давненько. Ее суровое отношение было для меня как от холодной воды». Она даже не встала с кресла. «Забыл уж меня, старушку!» «Как ты можешь так говорить?» — искренне удивился я. «Ты выглядишь прекрасно, как и всегда!» «Но я не так хороша и молода, как твои невесты!» Лариса продолжала сохранять суровое выражение лица. «Как в этом, так и в других мирах. Ты там времени зря не терял, оказывается». «Это не имеет значения», — стал отрицать я, — «ведь ты мне очень нравишься, ты ничем не хуже остальных». «Остальных?» Бровь метаморфы приподнялась. «То есть ты и меня причисляешь к своему гарему? Почему я об этом ничего не знаю? Знаешь ли, слухами земля полнится. Моя репутация серьезно пострадала. Я в будущем не смогу выйти замуж из-за этих слухов». Эм... Я пожамкал губами и усиленно почесал лоб ладонью, слегка взлохматив челку. «Об этом я и хотел поговорить с тобой сегодня». Уили, рот Ларисы скривился в хищной улыбке. «Это для меня цветочки. Выглядишь, как павлин». «Я это...» — я немного замешкался, потом стиснул зубы, встал на одно колено, достал из кармана коробочку с кольцом и открыл ее, повернул к Ларисе». «Лариса, ты выйдешь за меня замуж?» Лариса постучала по столу указательным пальцем правой руки. Томила она меня около минуты, затем прищурилась и сказала, «Даже не знаю, уж больно ты молодой и щуплый, еще и ненадежный бабник. Что-то я сомневаюсь, что в твоем гареме мне будет комфортно». «Лариса, ты сильная женщина! Я не думаю, что в моем так называемом гореме найдется хоть один разумный, имеющий смелость доставить тебе дискомфорт!» «Ты хотел сказать не сильная, а страшная женщина!» Викантесса гневно посмотрела на меня. По моему телу пробежало стадо мурашек. «Как могут это красивое лицо и эти прекрасные изгибы великолепного тела быть страшными?» Я притворился глупым. Ха-ха! рассмеялась женщина. Мошенник! Так что скажешь? После ее смеха я немного расслабился и обрел смелость. Я не хочу становиться твоей полноценной супругой. У нас будет политический брак, а моя страна будет входить в федерацию на вассальных правах, но не на правах внутренних территорий. Это первое. Тебя это устраивает? Да, незамедлительно ответил я и наш первенец также не будет подданным республике Олимп. У него будет свое государство на землях, которые ты ему пожалуешь. договорись? Я не хочу участвовать во всех этих интригах за наследование и не хочу, чтобы мои дети пострадали от этого». «Эм...» — я почесал нос. «Я как бы не собирался умирать». «Арес», — мягко произнесла красавица, — Я давно тебя знаю, чтобы убедиться в двух вещах. Первое. Ты достаточно удачлив, чтобы быстро двигаться вперед и вверх. Второе. Ты достаточно амбициозен, чтобы не останавливаться в своем движении. Не пройдет много времени, прежде чем ты отправишься в более высокие области, а там может случиться всякое. По крайней мере, вернуться на КВВ своим истинным телом ты уже не сможешь. В твое отсутствие здесь может случиться всякое. — Ты уверена? Серьёзно — серьезно спросил я. — Да, — кивнула Лариса. — Хорошо, тогда я пожалую нашему первенцу, будь то мальчик или девочка, земли перед отбытием. Не меньше веконства, — девушка прямо посмотрела мне в глаза. — Обещаю, — медленно кивнул я. — Не нужно обещать, вот контракт. С этими словами Лариса достала мощный магический договор из ящика стола. Меня снова прошиб холодный пот. Эта ведьма хорошо подготовилась. «Ладно», — тяжело вздохнул я и принялся читать договор. Убедившись в том, что в нем не было каких-либо подводных камней, я поставил свою подпись и почувствовал, как мировой закон обратил на меня внимание. «Так, теперь вернемся к нашим делам». С очаровательной улыбкой девушка хлопнула в ладоши. Я вышла на некоторых своих старых коллег, и они согласились мне помочь с получением кредитов. У меня оставались еще кое-какие возможности для перемещения в Центральный союз зла. Я уже отправила своего человека с деревянской стелой. На месте он воскресит себе помощников. Только один человек будет знать о нашем плане его помощники будут оставаться в неведении, для кого я собираю деньги. «А проблем с договорами не будет?» — спросил я. «Как и предполагали твои консультанты среди бывших банкиров, никто не заморачивался над точностью договоров», — злобно улыбнулась Лариса. «Эти идиоты не догадываются, что средства, выделенные на любые войны, которые ведет фракция «Зла», могут быть не для помощи фракции зла, а для их противников. Можно ли будет отследить движение средств через нити судьбы? Я задумался. «С этим не должно быть проблем», — помотала головой брюнетка. «На имя от них подставных фирм будут закуплены детали для магических кораблей, которые затем будут доставлены на склады, откуда твои переносчики заберут товар во вселенную зергов». Там рабочие соберут основную часть корпусов и некоторое время корабли будут храниться там. Затем они будут перенесены в мир гоблинов для окончательной сборки и установки вооружения, которое мы купим в небесном городе. Все склады и фабрики в мире гоблинов будут оборудованы устройствами антислежения. Нас не должны обнаружить в ближайшее время». «Сдурово!» — согласился я а не будет ли казаться подозрительно, что мы сборку осуществляем на секретных заводах и детали невозможно отследить? «Нет», — Лариса улыбнулась. «Фракция зла — порочное место, где никто друг другу не доверяет. Отношения между крупными группировками достаточно стабильны, их сдерживают внешние конфликты, но мелкие силы очень хаотичны и постоянно стараются захватить имущество коллег по фракции». Очень многие организации и фирмы имеют секретные места для отдыха или производства. «Супер!» Я обнял Ларису, на этот раз она не отстранилась, я прошептал ей на ушко. «Буду рассчитывать на тебя!» «Куда бы ты делся без меня?» Беззлобно ответила Лариса, обхватывая мое тело. Между нами пробежала искра, красавица сделала пас рукой, и дверь кабинета была заблокирована а дальше мы принялись смазывать заключенную сделку. Предложение другим моим женщинам не было слишком помпезным. Я находил их одно за другой и официально, правда без свидетелей, предлагал им руку и сердце. Мы были знакомы уже много времени, полностью доверяли друг другу и были уверены в своих чувствах, поэтому вся эта тема с завоеванием сердца девушки была нами пропущена». «Я просто предлагал выйти за меня замуж, и девушки просто соглашались, а потом мы закрепляли договоренность сладостным поцелуем и небольшим обещанием. Все мы были сейчас занятыми людьми, разводить телячьей нежности никто не стал, и я был очень рад такому отношению со стороны своих невест. Мне казалось, что они могли бы стать идеальными женами». Я мог спокойно воевать, понимая, что за моей спиной есть крепкий тыл и боевые подруги, без каких-либо претензий, подающие патроны. Я бы напытался сделать предложение Мари, но та сбежала, едва завидев меня. Давить на нее я не стал, справедливо полагая, что на КВВ у нас будет много времени для более тесного общения. «Олимп» отстраивался заново, и новый центр города я решил сделать в современном стиле, с высокими и функциональными зданиями из стекла и бетона, придуманными лучшими современными архитекторами, а не с причудливыми каменными строениями в старинном стиле, которыми раньше изобиловал центр города, построенный еще в те времена, когда у нас не было технологии массового изготовления жидкого бетона и стальной арматуры на КВВ». Старый замок был преображен в роскошный дворец-виллу в современном стиле. У него было много уровней, которые были украшены фонтанами, прудами и водными каналами, а также небольшими деревьями и высокими кустарниками. Большие крытые террасы и восьмиугольные или круглые беседки были разбросаны то тут, то там». В центре высилось огромное пирамидальное здание из стекла, как у Лура, но намного выше и с жилыми помещениями внутри. Естественно, мои личные покои располагались на самой вершине. Там была подвижная платформа. При желании рабочий кабинет опускался вниз, а на его место поднималась спальня. Такая компоновка мне очень нравилась. Чувство, когда ты на вершине мира, замечательно!